Но в сложившейся ситуации он успеет сделать это в лучшем случае раза три. Другой был набит пропагандистскими материалами и оборудованием для печати листовок и новых писем. Мори мечтательно улыбнулся. Айт Литер пятый, список длинный, Герак Ангестун Гесепт. Ну а это теперь не сработает. Агенты Кайтемпи записали Литера на свой счет. Хорошо бы использовать имена тех, кто пострадал от взрывов бомб, посланных по почте, но такой информации у него нет. Впрочем, время пропаганды прошло. Вся планета встала на дыбы. С диракты брошены под крепление, развернуты крупные воинские силы, готовые ударить по несуществующей революционной армии. В таких обстоятельствах письма с угрозами, просто булавочные уколы. Выкатив пятый контейнер, он установил его на пляже, включил передатчик и стал ждать. Так прошло два часа. И вот. «Вируидзет-пам! Вируидзет-пам! Вызывает Джеймик! Вызывает Джеймик!» Наконец, контакт был установлен и прерывающийся из-за помех голос произнес «Начинайте! Мы готовы к записи Джим на Джеймике!» — ответил Моури. Затем он начал передавать информацию о последних событиях. Хотя он старался говорить как можно быстрее, передача заняла довольно много времени. В заключении он сказал «Сейчас я не рискую возвращаться в Пертейн. Надо подождать, пока улягутся страсти. А когда это произойдет, сказать трудно. Думаю, что паника распространится и на другие города». Они ничего не обнаружат в столице и начнут систематически прочесывать все остальные населенные пункты. Наступила долгая пауза. Затем далекий голос сообщил. «Мы не заинтересованы в том, чтобы на Джеймике воцарилось спокойствие. Наоборот, необходимо еще больше обострить ситуацию. Немедленно приступайте к девятому этапу». «К девятому?» «Удивился он. Я же закончил только четвертый. А как же пятый, шестой, седьмой и восьмой?» «Забудьте о них. Слишком мало времени. К Джеймику приближается корабль с новой осой. Мы послали разведчика специально для выполнения девятой стадии, так как от вас долгое время не было сообщений и возникло подозрение, что вы провалились». «Но теперь ваш преемник останется на борту. Подберем для него другую планету. Не теряйте времени. Приступайте к работе!» Но девятый этап предполагалось осуществить непосредственно перед захватом планеты. «Вы совершенно правы!» — сухо подтвердил голос. «Повторяю, времени у вас мало!» — передатчик отключился. Сеанс связи закончился. Море закатил цилиндр обратно в пещеру. Затем он вышел наружу и поднял взгляд к звездам. Задача девятого этапа заключалась в еще большем рассредоточении и дезорганизации воинских ресурсов противника. В максимальном давлении на его ослабленную, скрипящую военную машину. Это, возможно, будет одной из последних капель. На заключительной стадии требовалось придать неразберихе и панике всеобъемлющий характер, добившись ее распространения не только на суше, но и в морских просторах планеты. На Джеймики нанести такой удар было сравнительно просто — Колонизированный мир, населенный существами одной расы, не знал ни международных конфликтов, ни локальных войн и поэтому не нуждался в мощном флоте. Все военно-морские силы Джеймика состояли из отряда быстроходных легко вооруженных катеров береговой охраны. Даже торговый флот по земным меркам был невелик. Сири не успели освоить Джеймик до конца – Только 6 сотен судов бороздили его моря по двадцати хорошо изученным маршрутам. И самый крупный корабль имел водоизмещение не более 15 тысяч тонн. Тем не менее, оборонный потенциал планеты во многом зависел от бесперебойных морских перевозок. Задержка рейсов или значительное отклонение от графика движения нанесла бы большой урон экономике Джеймика. Неожиданный переход от четвертого этапа к девятому означает, что приближающийся земной корабль несет груз специальных понтонов, которые скрытно будут сброшены вдоль известных морских трасс. В разведшколе Мури подробно ознакомился с этой тактикой и хорошо представлял свою роль в операции. Задача была той же, что и раньше — заставить противника размахивать кулаками, отбиваясь от несуществующей угрозы.